Я не ведаю, в чем их цель. Может, и не успею узнать. Только судя по методам, она несет такую угрозу, что пока жив, сделаю все, чтобы помешать. Чем смогу, твердо ответил Роман. Насколько хватит жизни. Дверь приоткрылась, и появившийся Толик с порога выдохнул: "Есть тут база, нашел, с т р о я т с у к и Вообще-то с к а з а н о б ы л о похлеще. Ну да ладно. Как и предполагалось, охрана строящегося объекта не отличалась серьезностью. Около асфальтированной дороги, отходящей от магистрали, висел запрещающий знак. Примерно в километре, где начинался лес, располагался контрольно-пропускной пункт. Там в безделье и лени не с т и службу три местных солдатика. Непостоянно, разумеется, постовых регулярно меняли, хотя особых дел у них не имелось. По периметру леса не было ни то, что х и т р о у м н о й с и с т е м ы датчиков, реагирующих на любой движущийся предмет, но даже б а н а л ь н о й к о л ю ч е й проволоки. Разу два часа совершал обход патруль. Опять же, отнюдь не обеспокоенный возможностью реального нападения. Положено пройти и посмотреть, куда ж деваться. Вдруг запретную зону случайно забредет какой-нибудь любитель ягод. Но если солдаты о чем и мечтали, то не о л ю б и т е л е а о любительнице. и отнюдь не даров дикой природы, а кое чего п о с л а щ е Вот б ы с г о в о р ч и в у ю и понимающую девицу. Да и о чем еще мечтает солдатам, когда служба не слишком тяжела? Если верить спутниковым фотографиям, на базе уже стояла башня с огромной антенной, неподалеку три модуля для строителей и охраны, причем один явно был командным. Копали большой котлован под какое-то сооружение. Соответственно имелась техника в виде экскаватора и еще нескольких машин, но ничего похожего на бронетранспортер или боевую машину пехоты. Замаскировать бронеединицу и н и одну проблема небольшая. Просто не слишком логично создавать мощные заслоны в непосредственной близи, когда едва прикрыты дальние подступы. Два спецназовца, старый и молодой, пришли к одному выводу. Том, как организовано х р а н е н и е объекта, виновато само мнение местных в о я к п п и к р ы в ш и с ь НАТО, которая давно уже выполняет жандармские функции по всей планете, они решили, ничего другого не требуется. Политики куплены на корню и готовы выполнять любое желание заокеанских хозяев. Для отвлечения простого народа от реальных проблем существуют давно отработанные технологии. Достаточно переключить внимание на сексуальные похождения никчемных людей. словно в насмешку и м е н у е м их звездами, еще на какие-нибудь д у т ы скандалы, и люди жадно обсуждают, не интересуясь тем, что на самом деле происходит у них под носом. Для нарушителей обычно невольных существуют денежные штрафы, иногда тюрьма. Даже правители соседних государств почти всегда подчиняются правилам. Стоит ли в таком случае реально опасаться какого-нибудь нападения, налета, чего там еще? даже как бы вражеская страна, чьи владения начинались не столь далеко, на деле врагом давно не являлась. Правительство подкуплено точно так же выполнять приказы из океанских д а л е й Подвоха с этой стороны ожидать не приходится. На то и глобализм, чтобы мир подчинялся приказам из единого руководящего центра. Судьба словно сама предлагала рискнуть. Единственное, что смущало Вадима на правах старшего по званию. принявшего командование группой, была всю та же национальная принадлежность отряда, как бы ни на роком не спровоцировать крупное о сложение н для собственной страны. Объекта как бы не существует, потому н а п а д е н и е невозможно, как напасть на то, чего нет. Однако небольшой перевод стрелок и будет сообщено: российский спецназ обрушился на мирную стройку, просто на мирных жителей, лесной хуторок, поселок. Словом, нужно подчеркнуть. Значит, устраивала лишь победа. Налет, своевременный, продуманный отход, да так, чтобы о случившемся даже охрана периметра узнала спустя несколько часов. Роману долго пришлось в т о л к о в а т ь якобы л о к а т о р будет использован все для той же з а б и з а ц и и окрестных жителей. Старший лейтенант до сих пор с некоторым содроганием вспоминал несчастных жителей соснового бора. Тех бросили брать штурмом атомную электростанцию, а куда отправят этих? где гарантия, что свои люди останутся людьми, не предадут решающий миг, не начнут выполнять заложенную в них программу, разве что никому не смотреть телевизор? Они не смотрели. Трое молодых подчиненных Вадима, т е л о х р а н и т е л и олигарха, нетуповатые качки из братков, нормальные молодые мужчины, ответственные, серьезные, умелые и не глупые. Не трудно понять, где набираются такие. Россия, к о т о р ы й год тщательно избавлялась от армии, выбрасывала из нее все более-менее талантливая и патриотически настроенная. Куда ж пойти молодому офицеру, вдруг выяснившему, родине его служба абсолютно не нужна? Бизнес дается не всем, всякие заводы и прочий труд. Если бы работа там нормальная оплачивалась, надо же семью создать, у кого ее еще нет, детей завести. но не за жалкие же гроши, словно подачку, кидаемые обнаглевшими хозяевами жизни, а тут имеется соответствующая подготовка, а деньги предлагают неплохие. Пусть охранять все те же хозяев, но, но, но, жить надо, а охранять еще не означает принимать участие в грязных делах и делишках. Плюс, сколько понял Роман, отец подруги был отнюдь не самым плохим. Напротив, потребляя, давал что-то другим и довольно немало сделал хорошего. В общем осудить ребят ветров не мог. Они-то ушли из армии или их ушли оттуда, а он сам вообще фактически являлся дезертиром, не по своей воле, но все-таки. Теперь собралась целая группа: Максим, Дмитрий, Александр, считая с Вадимом и Романом пять человек. Сила, Дайтолик тоже был не только хакером. оружием владеть умел, плюс дед, старый, но надежный в бою, еще и вымышленного Юрика взял под м о г у о р у ж и е тоже имелось, помимо привезенного с собой, кое-что буквально в течение пары дней было приобретено здесь же. Демократия: продается и покупается решительно все, даже взрывчатка, хотя последнюю главным образом сделали на месте из того, что лежит в открытой продаже в аптеках и магазинах. Александр оказался бывшим взрывником. Тут ему были и карты в р у к и оружие, люди. Попробуй взять, хотя против всего мира. Действовать решили днем, в наглую. Точнее не днем, а ближе к вечеру, когда стихнут работы и строители уберутся прочь. Ночью в темноте можно кого-нибудь упустить. При последнем предзакатном свете как-то надежнее. довольно большой лес, необычный при балтийский, который из конца в конец легко пройти за десять минут, настоящий примыкал к другим рощицам и пролескам, а отделяющие его поля настолько заросли всякими сорняками, что незаметно преодолеть вроде бы открытое пространство не представляло для подготовленных людей особого труда. п о п л а с т у н с к и не высовываясь, как учили, не спеша, потихоньку. б е с ш у м н ы е винторезы, пистолеты с глушителями, ножи. Из общего ряда выбивалась только взрывчатка, вещь шумная, но тут уж ничего не поделать. Внешнюю охрану на всякий случай трогать не стали. Все равно помешать она не должна, а уберешь малоликакая случайность, заставит далеких отсюда, но чрезвычайно ответственных людей проявить бдительность и срочно вызвать подкрепление. Скажем, заявится сюда какой проверяющий. или просто будет названивать некий друг или подруга нет пусть тебе несут службу спокойно поле закончилось перешло в опушку и тут стало свободнее даже все зная постоянно ползти тяжеловато не в ожидании выстрелов но человек существо созданное для передвижения на своих двоих а не на животе или скажем на четырех лишь горожанин думает будто перемещаться поле с утрудно дело в элементарном навыке Конечно, иногда попадаются места почти непро лазные, и их приходится обходить. Так и даже на улицах редко кто двигается по прямой. Встречные прохожие, какие-нибудь рекламные щиты, изгибы самих улиц, а направление не потеряешь ни там, ни здесь. Поставленный на вибрацию мобильник заставил невольно вздрогнуть. Все-таки пусть и кажешься сам себе спокойным, нервы все равно напряжены. Роман вытащил телефон левой рукой, прочитал сообщение. Вадим написал, что его тройка уже на месте. Все-таки старый спец немного утер нос молодому. Ветров отбил короткое. Будем через три минуты. Махнул рукой идущим чуть позади Александру и Максиму. Действительно, через три минуты, даже через две с половиной, Роман уже осторожно выглянул из кустов. сам объект, если считать им возвышающийся на небольшом холме решетку локатора, стоял не рабочем состоянии. Вокруг раскинулось довольно большое и почти очищенное пространство. Вон два длинных модуля, явно предназначенных для специалистов, солдат или рабочих, проще говоря, для личного состава основного и прикомандированного. А вот тот модуль поменьше, это уже, н а в е р н я к а штаб и никаких часовых вообще. Оборзели ребятки. Неужели полагаются на внешнюю охрану? Хотя чего тут опасаться? Они же везде чувствуют себя хозяевами, кроме стран Востока, где подобная беспечность быстро оборачивается потерей жизни. Но тут ведь Европа давно оккупированный и обработанный в нужном русле край.